Андрей. Пожар увидели сначала посетители забегаловки напротив. Лопнули окна, и дым с пламенем вырвался наружу, вовсю заорала противопожарная сигнализация. Пожарные приехали достаточно быстро, чтобы спасти здание. Магазину досталось больше, офису меньше. Помещение почти не пострадало — Пожарный, обнаружив трупы, поняв, что он криминальный, вызвали полицию. И теперь совсем юный мальчик пожарный с красным, будто обгоревшим лицом, просвещал Андрея. — Молодец, подготовился, если б все так, — говорил он с воодушевлением. — А то денег жалеют, а ведь от этого жизнь зависит, да и смерть, какой не позавидуешь. — Ну, — закурил Андрей, — конкретно данного товарища. Его прекрасная пожертушительная оснащенность не спасла. — Потому что его задушили, — пылко возразил юный пожарный. — А хотели бы сжечь? Андрей усмехнулся Ну да. — Так что ж тут, по-вашему, произошло? Мужика прикончили, облили бензином. Затем организовали элементарный трюк с проводкой. Как только включаешь свет, все тлеет сначала, а потом вспыхивает и полыхает к черту по всей комнате. Но здесь убийца просчитался. У антиквара установлены автоматические модули пожаротушения, распыленной водой, и еще автоматические же установки извещения о пожаре. Как только появляется очаг возгорания, извещатель, тут он тепловой, включает сирену, и нам идет звонок, ясно? «В общих чертах», — кивнул Андрей. «На месте уже работали эксперты. Толку, впрочем, от экспертизы будет немного». Во-первых, в кабинет к антиквару наверняка кто только не входил. Во-вторых, огонь, не успев окончательно сжечь трупы соседние помещения, улики, если они и были, как Пит дать уничтожил. Андрей вздохнул и пошел разговаривать с секретаршей. Даму уже в возрасте, из тех, кого нанимают мудрые начальники, руководствуясь не длиной ног, но аккуратностью, обстоятельностью и неким наличием мозгов». Однако и тут пока был провал. «Дама», — Андрей поглядел в записи Антонина Семеновна, рыдала белугой, размазывая некогда тщательный макияж на уже немолодом лице. «Господи, горе-то какое!» — причитала она. «Такой золотой человек был!» Андрей тактично промолчал. Был ли покойный золотым человеком, ему только предстояло узнать. «Никогда не прикрикнет, всегда шутит, пытается поднять настроение, на праздники подарки дарил, однажды даже на ужин». Антонина Семеновна выдернула из щели, стоящей на столе лаковой коробочки бумажную салфетку и шумно высморкалась. «Была влюблена в шефа», — подумал Андрей. «Это хорошо. Влюбленные секретарши много более наблюдательны, чувствительна к настроению начальства». И в то же время ревнивые часто навязывают следствие свое резко окрашенное эмоции мнения Вы не могли бы пройти в кабинет и посмотреть, что пропало? — устало спросил Андрей. Секретарша кивнула и толкнула дверь. В ужасе взглянула на обугленное кресло и на пол, куда упал ее босс после того, как истлели веревки. Рядом со столом виднелся белый контур. Антиквара нашли на ковре в позе эмбриона. «Посмотрите внимательно вокруг», — строго сказал Андрей, пытаясь отвлечь секретаршу от мрачных мыслей. «Это очень важно. И очень важно, чтобы вы это сделали сейчас, пока память еще не загружена новой информацией». Антонина Семеновна послушно кивнула и огляделась. На стенах кабинета висело несколько гравюр. В библиотеке на первой и второй полках располагались книги и альбомы по искусству. На третьей и четвертой стояли азиатские статуэтки. Будда, какие-то золотые, ободранные и явно не в связи с недавним пожаром павлины. И еще темные, пыльные, скорее всего, африканские маски. Андрей пожалел, что рядом нет Маши. Вот она бы точно рассказала, что откуда и какого века. И какой он профан. Но это ничего, Андрей привыкший. Черт, как же жаль, что рядом нет Маши. Он по ней скучал. Он обижался на нее и на общую несправедливость мироздания. Она должна быть здесь, а ее не было и, возможно, никогда и не будет. С другой стороны, и Андрей бросил рассеянный взгляд на очертания недавнего трупа. Разве не про это она ему пыталась втолковать? что больше не хочет смотреть на обгорелые тела, про которые пожарные им еще до прибытия судмедэксперта радостно объявили это не по их пожарной части. Парню удушили, что для антиквара, несомненно, более удачный и безболезненный вариант смерти. — Ты чертов эгоист, — сказал себе Андрей. Мало она намучилась. — Отпусти ее, пусть занимается чем-то менее кровавым, более подходящим для девочки из хорошей семьи и подальше от тебя, закончил он и еще больше помрачнел. Кондуит. Кондуит пропал, прервала его размышление секретарша, тыча пальцем с французским маникюром в стол. Андрей пригляделся. На почерневшей столешнице, кроме оплавленного компьютера с лопнувшим экраном, в обугленной рамке стоял только обгорелый остаток фотографии молодой жены, держащей на коленях миловидного младенца. «Где?» — тупо спросил он, на секунду пожалев молодую женщину, которая скорее могла опасаться ранней и доли по причине рака простаты, чем удушение с последующим сожжением. «Он всегда лежал на столе, рядом с компьютером». «Кондуит? Вы в смысле журнал?» «Нет, такая книжка записная, вроде еженедельника. Он туда записывал всю информацию, которую компьютеру не доверял». — Ну, — поднял бровь Андрей, — и чего же он не доверял компьютеру? — Почти ничего не доверял, — сказала Антонина Семеновна. — И правильно делал. — Ну, например. Андрей не совсем представлял, что может скрывать от посторонних глаз человек с мирной профессией антиквар. Антонина Семеновна посмотрела на него с удивлением. — Ну как же? Информацию о покупках и о клиентах. «Ясно», — Андрей сделал пометку в блокноте. «Значит, больше ничего не пропало?» «Нет», — помотала головой Антонина Семенна от усердия чуть тараще глаза. «И ничего особенного ни в поведении, ни в...» Секретарша уже начала отрицательно крутить головой в мелких светлых кудельках, как вдруг замерла и подняла на Андрея испуганный взгляд тот посетитель. Знаете, такой обычный на вид мужчина, не очень дорого одетый, но вполне себе приличный. — И что же? — подтолкнул ее Андрей. — Иван Николаевич был очень недоволен. секретарь посмотрела на Андрея чуть виновато Выгнал того молодого человека в заше и мне сказал, больше не пускать ни под каким предлогом, представляете? Так на него не похоже. Тут Антонина Семеновна вздохнула, предвосхищая Андрея в следующий вопрос. «Только вот имени его я вам не скажу, хоть он и представился, иначе я бы...» В этот момент в коридоре зазвонил телефон, стоящий на рабочем столе Антонина Семеновна, и она по привычке понеслась отвечать. Андрей, не торопясь, пошел за ней... И застал только конец беседы, когда секретарша поясняла неизвестному, почему господин Гребнев не может подойти к телефону. Андрей жестом попросил передать ему трубочку. — Добрый день, капитан Яковлев. Представьтесь, пожалуйста. — Андрей? — услышал он родной Машин голос. И замер.